или, более цинично, «ножницы для незабудок», имеет в окружности 150 см, длина его 3,65 м, вес 7,5 тонны, при этом его наполнитель 5,6 тонны желеобразной массы и смеси нитрата и алюминиевого порошка. Нетрудно представить, что всего несколько подобных бомб при удачном попадании способны превратить центральные районы большого города в безжизненную пустыню. Если же в комплексе с ними применяются и зажигательные бомбы, например, напалмовые, уничтожение будет полным и всеобъемлющим. Поэтому нам не представляется преувеличением утверждения эпоса о том, что один единственный бомбардировщик был в состоянии придать полному опустошению обширные кварталы города. В ходе последней мировой войны для этого потребовалось бы множество бомб. При весе одной бомбы, составляющей много тонн, решающей предпосылкой для осуществления подобной бомбардировки является громадная грузоподъемность самолета-бомбардировщика. Именно так и обстояло дело в нашем случае, ибо Саупха, как мы знаем, назвали не только воздушной колесницей, Вимана, но и городом из стали, Бхакавата Пурана, стих 7, что вне всякого сомнения отражало грандиозные пропорции этого колоссального летательного аппарата. Кроме того, из других мест Махабхараты со всей очевидностью следует, что этот летательный аппарат имел на борту бесчисленное множество воинов. Не следует забывать и о его дополнительной функции в качестве командного пункта и штаба, в котором находится необходимый и весьма обширный штат сотрудников. Таким образом, в этом Саупха мы имеем настоящую летающую крепость в полном смысле слова. Это название в годы Второй мировой войны употреблялось применительно к двум тяжелым американским бомбардировщикам – Б-17 и Б-29. Последний из них так и называли – «суперкрепость». Любопытно, что именно так переводится нередко встречающееся в санскритских текстах понятие «саупхапура», в котором «пура» означает «город». А также крепость, укрепление. Интересно, что Напур оканчивается названием многих индийских городов, что и в наши дни свидетельствует о первоначальном характере данного поселения, служившего укрепленным пунктом крепостью. Один из самых современных на сегодняшний день бомбардировщиков в мире. Сверхзвуковой американский B-1 компании Rockwell, который при весе без загрузки 87 тысяч килограммов и максимальной взлетной полосе 216 тысяч 630 килограммов, способен нести полевую боевую нагрузку 56 тысяч 700 килограммов, которая размещается в трех орудийных шахтах и на наружной подвеске. Это громадная боевая нагрузка, в зависимости от конкретной задачи, поставленной перед самолетом, может состоять из бомбы различной величины и типа, а также крылатых и обычных ракет. Всего один Б-1 способен поднимать в воздух такую боевую нагрузку, которая соответствует семи с лишним универсальным вакуумным бомбам. Этого вполне достаточно, чтобы стереть с лица земли город средних размеров. Бомбы, подобные этой, чье разрушительное действие основано на вакуумном эффекте и создании невероятно мощного давления воздуха, обычно называют минами или минными фугасными бомбами. В менее совершенном виде бомбы этого типа применялись еще в годы Второй мировой войны. И уже в те времена разрушения, причиняемые ими, были поистине грандиозными.